36. Ужин прошёл скромно, по крайней мере, по самболпурским стандартам, и, возможно, потому, что Пунит был не в духе. Я его не винил. Покушение на твою жизнь кому угодно испортит настроение, а для принца, привыкшего к поклонению и всеобщему обожанию, это должно быть особенно неприятно. Если, конечно, не допустить, что он всё это сам и подстроил. Какой бы маловероятной ни была эта теория, я пока не собирался от неё отказываться. Ужину предшествовал аперитив, но Энн не появилась всего за несколько минут до гонга приглашавшего к столу, и я подозревал, что её позднее появление не улучшило настроение принца. Он обменялся едва ли парой слов с Кармайклом, и тут я тоже не стал бы придираться издаве. Фитцморис отсутствовал в нашем благородном собрании, наверняка спешил сейчас на вокзал, чтобы успеть на поезд до Британской Индии. Принц оживился только когда разговор зашёл об охоте. Кармайкл принялся пересказывать события сегодняшнего дня до века, который к его чести довольно ловко изображал заинтересованность, потом настал черёд Байком о прошлых охотничьих подвигах Кармайкла. Судя по всему, он оразил на повал всякое живое существо, имевшее несчастье оказаться на его пути, от антилопы до водяного буйвола. Прямо бельгийский король Леопольд, прокладывавший себе дорогу через джунгли Конго. Вдоволь наслушавшись этой чуши, я мысленно развлекался, представляя, как смотрелась бы голова Кармайкла на стене в качестве охотничьего трофея. Неожиданное явление Энни показалось даром небес. На ней было шёлковое платье цвета слоновой кости и вызывающее золотое ожерелье с мелкими бриллиантами, выполненное в индийском стиле. Прежде я никогда не видел на Энни такое украшение и решил, что это, наверное, подарок Пунита. Я со своей стороны тоже преподнёс ей однажды цветы, так что, полагаю, по части подарков мы были более-менее на равных. В отсутствие отца во главе стола сидел Пунит, а Энни — по правую руку от него. Полковник Арора устремился было к стулу рядом с ней, но меня это не устраивало. В последний момент я отправил на перерез ему несокрушимо. Арора растерялся, но ничего не смог поделать, и утешился, заняв место рядом со мной. «Мое решение оказалось тактической ошибкой». Несокрушим за ужином по большей части молчал и Пунит безраздельно завладел вниманием Энни. Я мысленно обругал себя. Полковник по крайней мере мог затеять словесный поединок, а Несокрушим безмолвно жевал свои овощи. Аврора же сидел с лицом Сизифа перед камнем. Рассказы Пунита занимали его так же мало, как и меня. Впрочем, как только ужин завершился, полковник несколько оживился и в полголоса попросил меня задержаться. Когда все вышли из столовой, он вынул из кармана пиджака конверт и протянул мне. «Ключи», — сказал он. «От кабинета до ве и от сейфа. Доброй охоты». И продолжил, пока я прятал конверт. «Но сейчас надо присоединиться к остальным». В гостиной... Пунит заводил граммофон, и вскоре зазвучал синкопированный ритм арктайма. "Давайте же", воскликнул принц, подхватывая Энни под руку. "Потанцуем?" Улыбнувшись, она последовала за ним на середину зала, а я изумлённо вытаращился на Пунита, который выдал серию судорожных подёргиваний и ужимок, живо напомнивших мне конвульсии парней кантуженных в окопах. Но, похоже, никто, кроме меня, не видел в его движениях ничего странного, некоторые даже аплодировали. Что он делает? тихо спросил я Кармайкла. Это называется индюшачий шаг, ответил он, прихлёбывая виски. Американский танец, принц обожает его. Выглядит так, будто у него припадок. Смотри, чтобы он вас не услышал, старина, предостёрёг Кармайкл. Он считает это верхом изящества. Ваше высочество неплохо танцует, сказала Энни, когда музыка закончилась, и они с принцем вернулись на место. Где вы учились? Прямо здесь, стараясь отдышаться, похвастался принц. Хотя наставник у меня был из Блэкпула. Известно, дорогая моя, что все лучшие танцоры родом из Блэкпула. он щелкнул пальцами, и тут же рядом возник лакей в ливрее и с серебряным подносом в руках, на котором стояли бутылка дон перенён и полдюжины бокалов для шампанского. Прежде чем взять бокал, принц любезно предложил шампанское Энни. Отпив глоток, он рассмеялся. Сегодня мы повеселимся на славу. Подхватив с подноса пару бокалов, я направился туда, где стоял давен, наблюдая за происходящим. Он вежливо отклонил предложенный напиток. Благодарю, но я не пью алкоголь. А я думал, при дворе все пьют. Не все. И некоторые должны сохранять трезвость и проследить, чтобы его высочество невредимым добрался до своей спальни. Ненькин наследника престола, хмыкнул я. Не самое подходящее работа для первого министра. Что ж, вздохнул он. Моя роль, скажем так, гораздо более всеобъемлющая, чем у вашего мистера лорд Джорджа. Можете расслабиться, сказал я. Сегодня вечером принц, кажется, не спеши так оказаться в своей спальне. Я обернулся к развлекавшимся гостям. Кармайклы составили компанию принцу и Энни, хотя, судя по лицу мистера Кармайкла, он оказался на танцполе не совсем по своей воле. А вы не танцуете? поинтересовался дове. Во всяком случае, не так, кивнул я в сторону Пунита. Я осушил бокал с шампанским, извинился и направился к выходу, прихватив по пути несокрушимо. Пойдёмте, сержант. Нам нужно найти отчёт.